Глава 6. Для тех, кто всё ещё не верит. Итак, мы с вами уже немного помечтали, попробовали пожелать, и кто-то даже понял, что это не так-то просто хотеть. Давайте пойдём дальше. Дальше в наши мечты. Ведь как сказал Уолт Дисней, если ты можешь об этом мечтать, ты можешь сделать это. В сущности, мечта Если мечтать правильно, приобретает силу веры. И мне остаётся лишь вслед за Михаилом Булгаковым призвать вас. Все теории стоят одна другой. Есть среди них и такая, согласно которой каждому будет дано по его вере. Да сбудется же это. Помните, как в детстве мы представляли себе, кем мы станем, как будем жить и где и с кем, возможно, тоже. Мы не подозревали, что ещё тогда начали писать свою историю, что так или иначе всё сбылось, просто, вероятно, в немного искажённой форме. Почему? Смотрите лирическое отступление. Сейчас мы повзрослели, разучились мечтать, правильнее сказать, разучились позволять себе мечтать. Наш мозг не дремлет, подкидывает интересные факты из жопы или ЖЗЛ, вокруг. И всё же предлагаю отбросить всё и написать о себе. Вернее, письмо себе из будущего. Начните так: "Спустя 5 лет я пишу тебе, чтобы рассказать, как я живу, где живу, с кем живу, как много всего у меня есть и чем я занимаюсь". А далее постарайтесь как можно красочнее описать свою жизнь в будущем. Будьте смелее, мечтайте. Пусть мозг сопротивляется, Пусть в голове то и дело несутся мысли о том, что всё это бред и всё равно никогда не произойдёт, потому что дальше можете вписать все свои но и причины, и всё, что из жопа вспомнится. Но лучше вместо того, чтобы писать все свои почему не будет, почитайте маленькую историю в тему. Жила была девочка золотистые косы. Напряглись. Слышали уже эту историю? Скажите, а повторяется Николай писать уже нечего? Отнюдь. Мне просто нравится это начало. Ну так вот. Росла одна девочка. И лет это к 10-11, она начала вести дневник. Надо сказать, это замечательно и очень важно в жизни детей возраст. В этом возрасте ребёнок уже много чего знает о мире, а если ещё и читает, то вообще красота. Это возраст самых буйных и очень реалистичных фантазий, которые, если им не мешать, в паре с неуёмной детской энергией могут творить чудеса. Вела дневник девочка довольно долго, лет до 20. Потом забросила, забыла. И вдруг нашла и перечитала, когда ей стукнуло 30. На первых страницах были её самые заветные мечты: носить длинные платья в пол, выйти замуж за иностранца капитана дальнего плавания, писать латинскими буквами замысловатую фамилию и произносить имя на западной манер. В то время был почти недоступен Голливуд. Отсутствовал интернет, но были популярны книги Сабатини, Дюма, Майн Рида и Жюль Верна. Так что вполне понятно, откуда такие предпочтения. Кто-то из вас, возможно, умилился романтичностью юной натуры или ещё чем. Однако хочу развеять ваши розовые облачка. У девочки Всё сбылось. Конечно, в рамках существующей реальности. Пираты у нас нынче только интернетные, и платья в пол носят по случаю. Тем не менее, она вышла замуж за иностранца, который не вылезает из командировок, и свадебное платье портниха шила по европейской моде прошлых столетий, украсив ручную корсет причудливым узором. Словом, всё возможно в нашем лучшем из миров. Даже не надо напрягаться придумывать. Вот вам я капитан дальнего плавания из диковины фамилий и платье в колониальном стиле. Мечтайте. Надеюсь, эта история вас замотивирует. Сядьте и напишите. Спустя 5 лет я пишу тебе, чтобы рассказать, как я живу, где живу, с кем живу, как много всего у меня есть и чем я занимаюсь. Напишите и забудьте. Откройте через пять лет. А пока я расскажу ещё об одной супермотивации. Всё для меня — рассветы и туманы. Для меня — моря и океаны. Для меня — цветочные поляны. Для. Ме. Ня. Вот как на самом деле должна звучать песня Стаса Михайлова «Всё должно быть для меня любимого». Самая железобетонная мотивация для человека пряник в конце дела, который он сможет съесть сам, смакуя и восхищаясь своим могуществом. Вывод: надо сесть и подумать обо всех своих делах, особенно о тех, которые ярко выраженной радости сейчас не доставляют. И спросить себя: а какой мне любимому, любимой от этого бонус? Когда придёт понимание на тему, какой бонус задерживаем это в голове и не отпускаем делая всё, даже самое нелюбимое и рутинное для себя, завязывая мысленно бантик и вручая себе результат каждого действия и дела себе в подарок. Мы навсегда забываем о словах: "не охота", "завтра", "потом", "проверьте обязательно". Немного примеров. Зачем мне гладить постельное бельё? Это элемент внимания к себе. То же самое, что после ванны себя кремом намазать душистым. Можно и не делать, но как приятно, когда намажешься. Зачем мне встречаться с этим занудным партнёром по бизнесу? Каждая встреча с тем, кто не очень приятен, это школа. А школа это всегда полезно. И делаю я это не ради бизнеса, а ради себя, своего личностного роста и развития. Так можно обосновать любое действие. Даже самое простое, такое как глажка, стирка, ремонт авто, встречи и прочее. Всё, что нам приходится делать на пути к нашей высокой цели. В этом месте мне вспоминается неповторимый шнур, и даже без цензуры весь мир преобразится сразу. В нём станет больше красоты, и засияют, словно стразы, улыбки и сведут мосты. Ты станешь мне родным и близким, когда себе я вставлю Сейски. И, кстати, о делах. Давайте задумаемся о том, как мы их делаем и как используем то время, пока мы ими занимаемся. Вот стоите вы в очереди на шиномонтаже, гладите бельё или моете посуду, готовите доклад неважно. Наслаждаетесь ли вы этим моментом? Скорее всего, нет. Скорее всего, в сторону пробки на дороге летят проклятия. Грязная посуда раздражает своим количеством. Отчёты своей тупостью и никчёмностью. А нужно, чтобы было иначе. Когда уже всё достало, когда куча этих непонятных дел, вроде нужных, но таких нудных, буквально душит, вдохните полной грудью, улыбнитесь и скажите себе: "А вот когда у меня будет нужное именно вам вставить, или а вот когда я смогу делать нужное именно вам вставить, тогда будет мне счастье. Уверяю вас, весь мир сразу преобразится, в нём станет больше красоты и всего того, что нам кажется совершенно прекрасным. А теперь я резко спущу вас на землю словами одной своей клиентки. Николай. Вчера я была на кладбище и видела там много людей, у которых наверняка были планы на завтра. И сразу, чтобы вы, дорогие читатели, не успели расслабиться, вопрос в зал. Есть ли у вас планы на завтра? И следующий вопрос. А вы уверены, что завтра наступит? И для тех, кто уверен, а такие, думаю, есть, и автор даже с некоторыми знаком личное. Немного Михаила Булгакова. Согласись, что перерезать волосок уж, наверное, может лишь тот, кто подвесил. И ещё чуть-чуть. Да, человек смертен. Но это было бы ещё полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен. Вот в чём фокус. Иногда мне приходится исполнять роль врача. Сначала делать очень больно, чтобы потом было хорошо. Возможно, сейчас я нагнетаю атмосферу, так может вам показаться, дорогие мои слушатели. Но ведь это правда. Это очень полезно осознать хотя бы для того, чтобы не откладывать наслаждение жизнью на самый перегруженный в мире день завтра. Ну или на ещё один подходящий для этого день понедельник. Попробуйте медитировать во время каждого дела. Например, если приходится ждать, вспоминайте радости жизни или смотрите по сторонам и поиграйте в поиск прекрасного в простых вещах. Поживите как дети. Для ребёнка всё вокруг новое и интересное. Он за всё берётся с радостью и энтузиазмом. Почему мы забыли, как это делается? Скорее всего, одна из причин заключается в том, что мы теперь уж точно знаем, что сделает нас счастливыми и без этого. Ну, точно не жизнь. Но вот беда. Чем больше мы без конфеток не радуемся, тем больше вероятность того, что они в нашу жизнь не придут. Почему? Да потому что высшее наше предназначение жить и радоваться каждому дню. Поэтому нам не дадут конфетку, пока мы не научимся улыбаться без нее. А нам постоянно чего-то не хватает для полного счастья. Кстати, и фраза-то какая? Полное счастье. Частично это никому не нужно, конечно. Попробуйте пожить как дети. Попробуйте порадоваться мелочам. Попробуйте замечать все свои, даже самые маленькие успехи. А я вам вместо итогов главы 6 насыплю ещё немного мотивации в тему от Атазамату Сугалиева. Увы, но есть места на самой грешной из планет, где люди вместе с коровами воду пьют из лужи. А ты говоришь: "Хорошо там, где тебя нет". Но там, где тебя нет, браток, бывает и хуже. И наверняка вам знакомо продолжение. Само собой, я его подверг цензуре. Так что Почему ты ноешь, а?